Доброе утро, сэр! Здравствуйте, здравствуйте! Ну вот, зовет меня, сэр. Нет, такое никуда не годится. Пропал мой поклон. Здравствуйте, здравствуйте, доброе утро! Видать, довольно таки общительный старикашка. Доброго утра и вам, сэр! Вы разве помните меня? Mm -hmm. Я видел, сэр! как вы несколько раз прошли мимо нашего дома на прошлой неделе. Нашего дома? То есть вот этого? Да, вот этого самого. Вот как? А сколько же вам платят? Для нашего дома я работаю отдельно. Пока что мне еще не положили определенного жалования. Вот как? Пока что не положили определенного жалования? Да. Пока что не положили определенного жалования. Вот как. Всего хорошего, всего хорошего. Прощайте. Сдается мне, будто у старикашки не все дома. Аж жаль. Но не успел век договорить свои фразы, как чудаковатый старик вновь стоял перед ним, как будто и не уходил никуда. А откуда у вас деревянная нога? Несчастный случай. Но ну, и каково вам теперь? Хм, что ж, Она у меня нельзя бнет. Она у него нельзя бнет. Боффин сказал это никому-нибудь, а своей узловатой палке, крепче прижимая ее к боку. Она у него? Нельзя бнет! С, слыхали когда-нибудь фамилию Боффин? Нет, никогда не слыхал фамилию Боффин. Нравится вам она? Нет, не могу сказать, чтобы нравилась. Почему же она вам не нравится? Не знаю, почему не нравится. Не нравится, вот и все. Но ну, так сейчас я вам скажу одно словечко, И вы об этом пожалеете. Это еще почему? Это моя фамилия, Баффин. Ничего не могу поделать. Ну, так попробуем еще разок.